Глава 18. В избе монаха царил штабной дух. Никаких следов пьяных пирушек не осталось. Стол вместо скатерти накрывала детальная карта, нарисованная на лосином пергаменте. По одну сторону стола собрались офицеры-северян, по другую – южане, Кругов, Дубин, кабаны и Макс. Диктатор, используя вместо указки узкий кинжал в ножнах, объяснял диспозицию. «Вот здесь и здесь были две стычки с их кораблями. В первой сожгли два, во второй – один. А здесь Олег нашел замаскированную гавань, и хайты лишились около 20 галер. Их корабли стояли без экипажей, и набег получился очень удачным. Сейчас флотилия его рейдирует примерно здесь но вроде бы контакта с противником больше не было с тех пор как южане притащили сюда свой флот враги стали вести себя гораздо осторожнее круг почесав затылок уточнил так олег уже сжег больше двадцати их галер на чем они теперь переправляться будут за хайтов не переживайте корабли они найдут конечно мы не знаем точную численность их флота но думаю Эти потери для них не смертельны. Мы даже не видели еще их главные силы. Огромные корабли. Если южане с ними не смогут справиться, то помешать переправе не удастся. Нас, бывало, эти крейсера обстреливали железными ядрами с реки. Дальнобойность у них около километра. Страшное оружие. А однажды они сожгли деревню зажигательными снарядами. Горела не хуже напалма. «Может, у них всего один такой корабль», – предположил Макс. «Мы при прошлом их набеге напоролись на такой, и он был единственный. Мои люди однажды видели два таких, так что минимум два надо считать. И не о том разговор, вот, смотрите сюда. Ваш Олег по радиосвязи говорил, что ночью здесь и здесь виднелось множество огней. Такой активности врага они больше нигде не видели. Вот с этим местом понятно. Здесь устье реки, в которой вот тут повыше стоянки их кораблей. Там же несколько лагерей, все мелкие набеги их отсюда идут. Сюда же возят захваченных пленников. Мы предполагаем, что там сейчас второстепенный военный лагерь. Передвинув указку, монах продолжил. А вот второе место поинтереснее. В конце весны наши разведчики там все облазили и крепостей хайтов не обнаружили. Но побережье здесь непростое. Целый лабиринт островов, причем все они, заросли приличным лесом. При желании среди них можно спрятать хороший флот. А в лагерях на суше разместить тысячи воинов. Деревья всех скроют. И что самое интересное, левый берег Фрионы здесь низкий. Масса приличных пляжей, течение спокойное. Условия для высадки хорошие. Макс указал на квадратик. Это крепость? Да, здесь на случай набега мы держим небольшой гарнизон. Но крепость эта далековато от берега, уже на возвышенности. Иначе в половодье ее заливать будет. «В общем, я почти уверен, что главный удар Хайты нанесут именно здесь». Макс не унимался. «Шарги говорят, что Хайты любят идти в набег по имперской дороге. А это гораздо ниже, как раз напротив той реки, где Олег тоже видел огни лагерей». Монах нервно поморщился. «Времена изменились». «Раньше здесь не было людей, и набеги совершали напрямую на восточников. А теперь люди здесь появились, ударив от острова. Хайты как раз в середину нашей земли вторгнутся». «Сами подумайте, зачем им делать большой военный лагерь там, где ничего, кроме мелких набегов, они никогда не затевали?» «Ладно, вам, наверное, виднее», – подытожил круг. Что будем делать? Монах ткнул в карту. Выдвинем основные силы к Криму, так называется эта крепость. Как только заметим высадку, немедленно атакуем тех, кто высадился. Сразу большую толпу они нагнать не смогут. И постараемся бить их отряды по отдельности. Здесь же будет работать наш флот. Если повезет, на этом пляже их набег и закончится. Посмотрят на потери и вернутся назад. Предлагаю отряд кабана выдвинуть на юг, к Измаилу. С ним же отправится эта банда ваших союзничков, Вакса, И там же останется третий ваш корабль, который сейчас подошел. Если хайты там, от реки нанесут вспомогательный удар то этих сил, возможно, хватит их загнать в воду или, как минимум, связать боями. Как только наши главные силы покончат с основной угрозой, перебросим им на помощь». Дубин, промолчавший все совещание, задумчиво, никому не обращаясь, произнес. «А кто-нибудь вообще представление имеет, сколько хайтов идут в такие набеги?» «Если их будет тысяч десять, двадцать, все наши планы бессмысленны, так сколько их?» «Скоро мы это узнаем», – спокойно ответил монарх.